Фрэнк Герберт. Билл Рэнсом. Фактор Вознесения. Предисловие. Когда мы с Фрэнком затеяли в 1978 году писать «Ящик Пандоры», договор был коротким. Эта работа должна принести нам обоюдное удовольствие, поскольку она будет насквозь пронизана взаимными дружескими симпатиями. И посему мы скрепили эту клятву всеми необходимыми по такому случаю суперторжественными церемониями. Некоторым нашим читателям они вполне могли бы напомнить об их детстве. Но мы-то дружили уже настолько давно, что подобные ритуалы были просто необходимы. Святость детской дружбы – это нечто особое. Не скрою, писать книгу сообща – это то же самое, что покупать сообща машину. А поэтому в данном деле требуется определенная взаимная приглядка. Или иначе, писать вдвоем – это вроде осознанного сожительства или заключение брака по расчету, если хотите. Однако вышло так, что написание всего произведения попутно ознаменовалось серьезными трагедиями у обоих авторов. И только сам процесс творения спас нас тогда. Да я, если хотите знать, за все последующие 15 лет так не сменялся, как тогда, когда работал с Фрэнком. Мы задумали «Фактор Вознесения» как книгу, которая развеселит нас обоих, и какие бы трагедии не отвлекали нас от ее написания, она потихоньку двигалась, а вместе с ней выпутывались из своих передряг авторы. С характерами и обстоятельствами в «Факторе вознесения» работал Фрэнк, а все остальное досталось мне. Однако последние главы «По воле судьбы» довелось писать мне в одиночку. Но сколько бы лет с тех пор не прошло, я всегда, просматривая корректуру, чувствовал его взгляд через плечо и слышал одобрительный шепот "годится". И больше всего на свете я боялся одного, что когда книга будет завершена, это присутствие исчезнет. А мог бы догадаться, если дело касается Фрэнка, он никуда не денется. Бил Рэнсом, Порт Таунсенд, 1987 год. «Не действует по принуждению милость, как теплый дождь что с неба на землю и вдвойне благословенна тем, кто дает и кто берет ее. И власть ее всегда сильней у тех, кто властью обличен». Шекспир, венецианский купец, из Вашонского хранилища литературы. Джефф Затвейн мужественно боролся с болью на протяжении трех суток и вот наконец-то достиг наивысшей точки своих мук. Конечно, следователи из Воинского Союза были профессионалами, а это означало, что если он во время допроса откинет копыта, то они, следовательно, лишь напрасно потратили на него силы и время. Так что за все эти трое суток непрестанной профессиональной обработки он даже ни разу не потерял сознание. Его палачи сразу поняли, что он будет твердым орешком, и в наказание за то, что его пришлось так долго колоть, решили напоследок дать ему помучиться сласть. вздернули на обсидиановом крюке на большой высоте. Саботажников всегда подвешивали где-нибудь в людном месте за ребро в качестве урока остальным. Вот только какой именно урок извлекут из этого остальные, это еще надо подумать. Но чтобы подвесить его, понадобились как-никак трое. Подлые трусы. Кто же еще будет делать подобные вещи под покровом ночи? Левый глаз был подбит вроде как бы меньше правого, и потому стоило попытаться поднять над ним века. Бледное касание рассвета смело звездную вуаль слонит моря. На фоне разгорающегося неба начал вырисовываться темный контур крыш рыбацкого поселения и доков, работавших на проект без налет. Мятущиеся лучи прожекторов субмарин пронизывали ночную тню по всей акватории от поселения в Калалаче до башенного комплекса. Бухта порта была со всех сторон защищена системой дамп и волнорезов, созданной по новому аквапроекту Мерман Меркантайл. Но хотя строительство еще продолжалось, Джевзи так и не удалось никуда устроиться на работу после того, как его лодка прохудилась, а лицензия закончилась. И дело было не в нем самом, а в его напарнике, который заныкал парочку рыбин для себя и забыл зарегистрировать их в порту. Новая экономика подобное действие категорически запрещала, и потому администрация порта в качестве урока наказала обоих. По мере того, как небо светлело, Джези казалось, что он становится все легче и легче, словно отчуждается от собственного тела. Боль осыпалась с него, как шелуха. Израненная кожа была уже слишком слабой преградой для рвущегося наружу духа. Он созерцал агонию собственной измученной плоти, словно с высоты ближайшего утеса. Здесь, на юге Пандоры, световой день длился около 14 часов. Интересно, сколько еще вздохов отмерено этой изломанной и ноющей от боли грудной клетке? «Марика», — пронеслось в его голове. «Моя Марика и трое наших дарованных богами детишек». Эти из ввс сказали, что они их тоже арестуют. Они, небось, думают, что жена им что-то расскажет. Они грозили, что и женщина, и все трое наших малышей тоже будут замучены. Они грозили, что начнут с детей, чтобы заставить их мать говорить. А она им ничего не расскажет. Потому что откуда ей-то знать? От досады и ярости Джефф зажмурил единственный зрячий глаз. Особая служба директора ВС натыкала в грудь и спину Джефф десятки стальных ключков толщиной с палец. Луч рассвета скользнул по ним, и они засияли, словно доспехи. Обрывки канатов свисали вокруг коленей жертвы, словно килт. Вылез крюков в купе с запахом крови очень скоро приманит рвачей. И они его, наконец-то, убьют. Джефф зависел распятый тысячами рыболовных крючков. Сотни их поддевали лишь кожу, зато десятки вонзались под ребра и глубоко врезались в мышцы. Большая часть крючков, продрав кожу, теперь уже свободно болталась, вызванивая приветствие утреннему бризу. Но дюжины две еще упорно держали его плоть. Дюжина спину и еще дюжина грудь. Ему казалось, что во всем этом есть какой-то свой, особый смысл. Вот только они не захотели ему объяснить, какой. Но зато они проболтались о таком, о чем он мечтал узнать всю жизнь. Тени действительно существуют. Он повторял это вновь и вновь. Тени есть. О тенях знали все, но до сих пор он не встречал ни одного человека, который когда-либо с ними разговаривал. В течение последних нескольких месяцев по головидению, радио и телеку стали пробиваться волны пиратской студии вещания, именующей себя «Бой с тенью». Вокруг заговорили о том, что это работа теней. По всем деревням поползли слухи о том, что тени хотят сместить самого директора Раджу Флеттери и всю его клику. Вечерние новости исправно освещали дневную активность теней. Задержки поставок, кражи продовольствия и откровенный саботаж. Короче, любые неполадки, накладки, И даже природные катаклизмы средства масс-видео ныне объявляли исключительно терактами теней против директора. А выпуски боя с тенью только подливали масло в огонь. Джеффза даже попытался поискать возможность связаться с ними, но ему ничего не удалось. И все же бой с тенью вселил в него новую надежду на то, что однажды он снова ощутит себя человеком. И тогда он сам для себя решил делать то же, что и они, пусть и в одиночку. Он понял, что удар надо нанести в самое сердце проекта. уничтожить главную энергостанцию, питавшую резиденцию директора и весь Калалоч. Он выбрал для акции регенерирующую станцию, снабжавшую водородом, кислородом и электричеством все космические программы директора. Стоило только взорвать цитадель ПБ, весь проект основательно пошатнулся бы. И бедняки не пострадали бы, в этом Джеф забыл был уверен. До сих пор тысячи из них прекрасно обходились без электроэнергии. Больше всего пострадали бы именно в с его безналетом. Однако ему следовало бы подумать о том, что служба охраны это тоже прекрасно понимает, и потому забывать о ней было непростительной глупостью. Методы допроса и слежки охранки оставались действенными с незапамятных времен, и Джевзу довольно легко вычислили, а затем три дня допрашивали. А он ведь так ничего и не успел сделать. А теперь любое движение мышц приводило к звяканью стальных крючков. Большая часть рань уже не кровоточила, зато муки облепили тело с ног до головы. и два плоскокрыла одновременно вцепились в икру левой ноги, но почему-то, пока только махали крыльями, словно в ритуальном танце, а свои ядовитые зубы вход не пускали. «Рвачи!» — буквально молился Джевза. «Чем так болтаться? Лучше уж пусть будут рвачи. Но пусть все случится очень быстро. Так вот зачем его тут подвесили, как приманку для рвачей. Когда демоны на него набросятся, какой-нибудь из них, осатанив от жадности, сам попадет на крючок». и тогда его шкуру можно очень выгодно продать в деревенской лавке. Джеффза даже краем уха слышал, как его палачи заранее делили между собой прибыль. Ему оставалось надеяться только на то, что хищник будет милосерден и прикончит его сразу. Во рту так пересохло, что после каждого приступа дикого, неуправляемого кашля губы трескались от крови. И жажда была не только физической. В последние минуты жизни Джеффза мучительно жалел, что не успел сделать двух вещей. Присоединиться к теням, и соприкоснуться с ее святостью Кристой Гелли. Ладно, с он хоть попытался связаться. Прикованный рыболовными крючками к скале, Джефф забросил прощальный, меркнущий взгляд на владение директора. Сотни огоньков окон. Одно из них — это ее окно. Пронеслось у него в голове. Боль куда-то ушла, и крючки уже почти не мешали. Был бы я тенью, я бы выкрыл ее оттуда. Криста Гелли была святой, таинственной девственницей, рожденной в недрах Келпа 24 года назад. А когда люди директора пять лет тому назад разбомбили один из них, Кристу Гелли обнаружили внутри, и она явилась людям. То, что она исхитрилась подняться из недер Келпа к людям живой, простые люди типа Джевзы и его жены до сих пор называли не иначе, как чудом. Повсюду роились слухи о том, что явление Кристы Гелли – это начало искупления греха Пандоры. Она якобы излечит болящих, накормит голодных и даст напутствие умирающим. Но директор, главный капеллан-психиатр, быстро спрятал ее от людей. «Ей нужна защита и помощь», — заявил он. «Она выросла в Келпе, а теперь ей надо понять, что такое быть человеком». Да уж кому еще учить ее быть человеком, как не нашему Флеттери? Нынешняя боль открыла Джевзе, что она такой же раб директора, как и все остальные пандорцы. Джеффе понял, что он давно уже пойман. Только те путы были невидимы. Кандалы обязанностей, тенета пропаганды и возившийся ледяным клыком прямо в затылок крючок страха. Он молился о том, чтобы охранники не сумели найти Марику и детишек. И ведь люди есть люди, и спрятать между ними людей так же просто, как рыбу в рыбьей стае. А может быть? Джефф потряс головой и вновь услышал звяканье крючков. И все же он не чувствовал больше ничего, кроме омовения морозного восточного ветра. Словно он вновь на берегу моря. И волны колышут листья келпа. Там, в главном здании, в том окне. Лицо выглянуло на миг и тут же исчезло. но сердце Джевзы продолжало биться как сумасшедшее. Его единственный зрячий глаз вновь застлала тьма, но он был уверен, что видел именно тот светлый лик. Он все же увидел ее, саму Кристу Гелли. «Она не ведает об этом», — подумал он. «Если бы она понимала, каким чудовищем является Раджа Флеттери, она уничтожила бы его в одну секунду. Да если бы она только знала, она спасла бы нас всех». И вновь его мысли вернулись к Марике и малышам. И... Нет, это был не сон. Он ясно видел, как жена со смехом бежала, подводив детишек за руки вдоль бесконечного побережья. А солнце так ярко светило, и не было никаких жучков. И босые ноги утопали, вязли в густой, сочной траве. Раздавшийся неподалеку вопль рвача прервал его забытье. И Джефф вспомнил, что на Пандоре нельзя гулять босиком, всюду жучки. И что охранка ИВС недаром славится своим профессионализмом и безжалостностью. Если они разыскивают его жену и детей, то они их найдут. Оставалось только надеяться, что рвач доберется до него раньше, чем то, что останется от Марики, подвесит рядом с ним. И вновь мы дали очередному капеллан-психиатру право на убийство десятков тысяч как островитян, так и морян. Сам Флеттери, этот новоявленный КП, окрестил себя директором, но пусть знает. Мы поцеловали кольцо и обнажили горло в последний раз. из первого выхода в эфир радиостанции «Бой с тенью» 5-го 493 -го года. Розовые пальцы рассвета, заглянувшего в комнатку сквозь единственное окно, погладили плоскую белую подушку и слегка расцветили скудную меблировку, отчего лежащие в углах тени как бы сгустились и посинели. Хоть и стоящий на твердой земле, этот дом был создан еще из пузырчатки, как и старые добрые острова, выраздевшие океаны планеты уже пять веков. Островитяне, биокудесники Пандоры, выращивали буквально все, что им требовалось. Чашки и миски, знаменитых крест изоляцию, крючки, полки и, наконец, сами острова. Вся мебель в комнате была органической, что по старым законам давало право на дополнительные карточки на снабжение, которые легко было обменять на продовольственные карточки. Но директор Амала беспокоил открывшийся вследствие этого черный рынок. Выгоды от ассимиляции островитян, после того, как он вышвырнул их практически на голые скалы, намного превосходили эту головную боль. Заря потихоньку разгоралась и уже полностью осветила единственный предмет роскоши в комнате, висящий в изножьей кровати гобелен. В центре его были вытканы две сошедшиеся в крепком пожатии руки. Под ними навстречу друг другу плыли стая красных и синих рыбок и стебель келпа с широкими зелеными листьями. В центре оранжевый планик сплетался с листом, что вместе составляло стилизированное изображение оракула. По мере восхода солнца Краски на гобелени все ярче разгорались, и вскоре можно было различить каждый стежок. На кровати, стоящей под ковром, спала женщина. Грудь ее мерно вздымалась и опускалась. Солнечный свет согнал ночные тени на пол, а затем растолкал их по углам. Островитяне очень любили свет, и потому, выращивая острова, проектировали как можно больше затянутых плазмогласом окон. Даже теперь, когда большинство из них были накрепко привязаны к твердой земле, они не могли отказаться от старых пристрастий. Если моряне в своих подводных жилищах вешали на стены искусственные картины, изображавшие пейзажи, то островитяне предпочитали впускать в дома побольше света, ветра и запахов, короче саму жизнь. И хоть комнатка была маленькой, с низким потолком, света в ней хватало. Квартира была легальной и занимала весь второй этаж дома, принадлежащего хозяину недавно открытой в порту кофейни бубновый туз, что находилась на первом этаже. Прямо над окном торчал стальной пруд, с которого свисала на цепочке огромная белая чашка. Тихий плеск волн у Мола почти совпал с ритмом дыхания спящей. Лишь иногда его заглушал вопль охотящегося крикса или пение на ветру вант проходящей мимо лодки. Рассвет озарил сидящую у кровати фигуру. Абсолютно неподвижный, человек лишь время от времени, не отводя глаз от спящей, почти механически подносил к губам чашку с водой и также машинально вновь ставил ее себе на колено. Чашка считалась на континенте раритетом. Она была вырезана из дерева еще на островах и инкрустирована сверкающим в утренних солнечных лучах перламутром. Держащая чашку рука была мужской, хоть и не отмеченной следами тяжелого труда, однако и не холеной, как у бездельника. Внезапно мужчина склонился к спящей, чтобы понять, насколько глубока ее странная дремота с открытыми глазами. Льющийся в окно свет становился с каждой минутой все ярче, и черные тени начали медленно сползать под кровать. Бен Азетт осторожно поправил покрывало, сползшее с обнаженных плеч девушки. А от окна ощутимо тянуло холодом. Несмотря на то, что солнце било ей прямо в лицо, зрачки ее больших зеленых глаз были расширены, занимая почти всю радужку. Мужчина заслонил от нее солнце рукой, но девушка никак не отреагировала. Он вздрогнул. И причиной тому была отнюдь не утренняя свежесть. Портрет лежавшей перед ним девушки следовало бы рисовать одной белой краской, используя лишь некоторые ее оттенки. Волосы, брови и ресницы были льняными, а кожа, как тончайший светящийся перламутром фарфор. Спереди ее густые кудри были довольно коротко подстрижены, но сзади доходили до плеч. Эта прическа была идеальной рамой для двух лучистых зеленых глаз. Мужчина невольно протянул руку к подушке, на которой покоилось это чудо, но тут же ее отдернул. Его обрисованный солнцем профиль выдавал потомка комарян, типичные для них высокие скулы и орлиный нос. За годы работы на Головидине Бен Азет стал настолько знаменит, что теперь его лицо для большинства жителей планеты было не менее родным, чем лица братьев или мужей. Как, впрочем, и голос, который слушатели узнавали после первых же произнесенных им слов. Кроме того, Азет писал сценарий для боя с тенью и сам работал с камерой, а на экран выходил загримированный Рико. И вот теперь именно на их с Рико семьи, на друзей и коллег гнев Флеттери обрушится в первую очередь. Времени на детальный план у них с Кристо просто не было. В течение всей последней недели во время интервью они оба отмечали, что вся обслуга, включая охранников, старается держаться подальше от микрофонов. Потом съемки перенесли в парк. А вчера они просто-напросто ушли вдвоем, а остальное сделал Рико. При одной мысли о том, что сейчас их разыскивают головорезы в Флеттере, у Бена пересохло во рту, и он сделал большой глоток из кружки. А вдруг это правда? Вдруг она действительно искусственная? Пронеслось у него в голове. Ее красота слишком совершенна, чтобы объяснить ее игрой природы. Если верить мемуарам директора, Криста действительно была искусственным существом, не рожденным от людей человеком, а сегомом, каким-то образом выращенным келпом. Когда ее вытащили из моря, врач, обследовавший ее первым, поставил следующий диагноз. Зеленоглазая женщина-альбинос в возрасте около 20 лет. Расстройство дыхания вследствие поглощения морской воды. Возбуждена. Кратковременная память превосходна, долгосрочная память очень слабая, если не отсутствует вообще. Ретроградная амнезия. И за все пять лет, что прошли с того дня, когда она появилась на поверхности моря, и во всех новостях Флеттери не подпускал к ней ни одного человека, кроме сотрудников своей лаборатории. Бен попросил разрешения сделать о ней передачу из чистого любопытства, но неожиданно для себя настолько увлекся материалом, что это перешло все границы. Директора он давно уже ненавидел и теперь, глядя на спокойный сон Кристы, не испытывал ни малейшего сожаления о содеянном. Сейчас он уже готов был признаться себе, что с самой первой встречи с ней знал, что так кончится. Это был лишь вопрос времени. Слишком давно он сражался с Флеттери и с Головиденем. В последней передаче «Боя с тенью» он открыто назвал Головидение, фабрика дезинформации и монопольным агентом пропаганды Флеттери, И заявил, что утраченное доверие зрителей голос сможет вернуть только тогда, когда перейдет в руки рабочих. А накануне он повторил почти то же самое ассистенту режиссера: дело в том, что однажды он обнаружил, что, оказывается, их съемочная группа на корню продана в Флеттере для выпусков так называемых новостей. Передачи, крепко сварганенной профессиональными развешивателями лапши на уши. В результате Беннус Рико пришлось обзаводиться собственной аппаратурой. Они хотели минимально зависеть от всемогущего директора. Теперь они загружены до предела на ТВ, и плюс к тому, у них есть еще пиратская программа «Бой с тенью», за которую никто им не платит. И еще на нас идет охота. Бен откинулся на спинку старенького кресла пса и решил пока не будить девушку. Из всех опасностей, угрожавших Пандоре, возможно, именно эта спящая блондинка была самой страшной. Ходили слухи, что любое прикосновение к ней смертельно для нормального человека. И это уже не было продуктом фабрики сплетен директора. Тем не менее. Бен недавно посмел коснуться ее, но к мертвым себя причислять как-то пока не собирался. И еще в народе говорили, что она светится изнутри. Кристагели Гелли», — выдохнул он. На секунду дыхание спящей сбилось. Она глубоко вздохнула раз, другой, а затем ее грудь снова стала подниматься и опускаться в прежнем спокойном ритме. Зеленые глаза Кристагели. Гелли. Сейчас они были широко открыты, и в них бил яркий солнечный луч. Но она никак не реагировала. Сверхъестественно. У последней любимой Бена, той, с которой был самый долгий роман, глаза были карими. А если уж совсем честно, то она, пожалуй, была его единственной настоящей любовью. Беатрис. Он словно наяву снова увидел ее глаза цвета кофе. Да, Беатрис. Они до сих пор оставались добрыми друзьями, и даже теперь, когда случайно встречались, сердце Бена чуть не выпрыгивало из груди. А встречались они постоянно, сталкиваясь в коридорах головидения. Беатрис вела ежедневную передачу, освещавшую космический проект директора, и часто отсутствовала на студии неделями. Бен же был независимым журналистом и снимал экстремальные репортажи об землетрясениях и спасательных работах, в лагерях перемещенных островитян и, конечно же, о Келпе. Последним его материалом была история спасенной из Келпа Криста Гелли и ее дальнейшей жизни среди людей. Флетери дал согласие на серию передач, а Бен дал согласие не разглашать информации о ее спасении и последующей реабилитации. Эта работа ввела его в ближайшее окружение Раджи Флеттери, но одновременно как-то отдалила от Беатрис. Вскоре фабрика сплетен на Головидине запустила сушок о том, что у нее намечается роман с командором орбитальной станции Дварфом Макинтошем. Бен сам виноват в том, что они с Беатрис разлучились почти на год. И ведь он знал, что она со временем обязательно найдет ему замену. И когда это наконец случилось, ему ничего не осталось, как только смириться с фактом. Беатрис Татуш была самым блестящим журналистом на головидении и одним из самых неутомимых. Как и Бен, она снимала сюжеты для вечерних новостей, а также вела еженедельную передачу о проекте «Безналет» – проекте директора, постоянно порождавшем массу дискуссий и споров как в области религии, так и по части экономики. Беатрис воспевала проект, Бен был ее оппонентом. Как хорошо, что он не втянул ее в работу над боем с тенью. По крайней мере, сейчас ей не нужно будет спасаться бегством и прятаться. «Ах, эти ее темные глаза!» Бен тряхнул головой, чтобы вернуться к действительности и выкинуть из головы образ Беатрис. И ее огромные глаза, и широкая улыбка растворились в заливавшем комнату в солнечном свете. Грызящая здесь же рядом Кристо Гелли с первой же встречи заставила его сердце забиться, как сумасшедшее. Несмотря на молодость, она обладала поистине энциклопедическими знаниями. Факты были ее коньком. Зато о своей собственной жизни О двадцати годах под водой она не знала почти ничего. И по договоренности с Флеттери, Бену было запрещено особо ее расспрашивать. Но это было там, в теплице. Она видит сны о возмездии. Ну что же, пусть пока спит, он не станет ей мешать. Но когда проснется, он все же расспросит ее о том, что ей снилось, запишет, и потом они вдвоем выработают план. И тут Азет осознал, что все это само по себе похоже на сон. Впрочем, план уже был, и он, Бен, будет следовать ему до конца. как только операторы сообщат его дальнейшую задачу. Сегодня ей предстоит впервые убедиться в том, что люди сделали из Крестегели миф, что они превратили ее в святую, которую слишком долго от них прятали. Откуда и знать, ей, прожившей 24 года в заперти, что это значит, когда люди превратили тебя в свою богиню? Бену осталось только надеяться на то, что когда грянет гром, она будет милосердным божеством. Кто-то зашел в дом. Бен тут же выпрямился и отставил чашку. Рука непроизвольно потянулась к карману, в котором на месте привычного диктофона теперь лежал старенький лазер Рико. Внизу зажурчала вода и раздался скрип кофемолки. От аромата свежемолотого кофе в пустом желудке противно заныло. Бен пригубил воды и снова откинулся на спинку кресла пса. С приходом рассвета картины из прошлого словно выцвели. Если бы можно было так просто избавиться от постоянного нервного напряжения. Бен не мог избавиться от него уже много лет. Слишком жестокий и опасен был окружавший его мир. Но теперь у него появился шанс его изменить, и он не позволит себе упустить такую редкую возможность. А вот Беатрис отказывалась замечать диктаторские замашки Флеттери. Она грезила звездами и космосом, и была готова поверить во что угодно, лишь бы приблизиться к своей мечте. Мечта Бена была гораздо ближе, у него под ногами. Он верил, что Пандору можно превратить в лучший из миров. Нужно только сбросить трона директора, и все. Но теперь, когда его жизнь пошла наперекосяк, он вдруг в первый раз ощутил укол сомнения в своей правоте. Бен был рад приходу рассвета. В темноте приятно помечтать и вспомнить о чем-то, но при свете он всегда чувствовал себя уверенней. Судьба миллионов людей спокойно посапывала в крохотной комнатушке. Криста может быть как спасительницей человечества, так и его ангелом-разрушителем. Или вообще никем. Но бой с тенью сделает все, чтобы она стала спасительницей. Бен и кристагели стояли у самого края котла, в котором бурлили две конфликтующие силы, раздиравшие Пандору на куски. Смертельная хватка директора на горле человечества и взаимосвязь людей и аваты, сдерживающая разгул капеллан-психиатра на планете. Кристо Гелли была рождена келпом, аватой. Она была натуральным метисом аваты и людей и, предположительно, единственным выжившим потомком из длинной династии поэтов, пророков и генных инженеров. Она получила знания, генетически накопленные келпом в процессе переработки информации от людей. И не только от них. Она ничему никогда не училась, но знала все. В течение почти 20 лет ее мозг бесперстанно заполнялся сведениями обо всем, что касается людей. От самого прекрасного до самого жуткого. Любое происходившее в мире событие тут же отдавалось в ней эхом. Но эхо порождали не только люди. Это были мысли чужих. Мысли Аваты. И именно их боялся Флеттери. Кел заслал к нам шпионку. Почти сразу, как только ее нашли, заявил он. Никто не знает, что они ей там вкачали в подсознание. Для генетиков Кристо Гелли представляла собой одну большую ходячую тайну. Те из них, кто отличался религиозностью, просто заявляли, что она чудо, облеченное в плоть. «Я сама это сделала», — сказала она в первом же интервью. «Мы все так делаем». А в следующем добавила. Я просто очень тщательно покопалась в собственной ДНК». Страх заставлял Флеттери прятать Кристу в его персональной лаборатории, называя это «защитной опекой». И это при том, что в течение всех последних пяти лет на всей планете не утихало волнение, вызванное ее появлением из моря. Защита обеспечивала служба безопасности директора. И теперь директорская охранка вышла на охоту за сбежавшей дичью. «А ведь она может оказаться и чудовищем», — поймал себя на мысли Бен. Эдакая двуногая живая бомба с часовым механизмом, установленным аватой. Но на какой срок? И для чего? Гигантское тело келпа, которого еще называли аватой, управляло всеми течениями в морях Пандоры, а следовательно, от него зависело все судоходство в планетарном масштабе. И именно она, эта совокупность всех разрозненных последствий исторической ошибки келпов, смягчала последствия влияния на Пандору двух Солнц. Так что жизнь на планете была возможна исключительно благодаря ей. Как и многие другие, Бен считал, что Аваата разумна. Кристо Гелли пошевелилась, натянула повыше покрывало, и ее дыхание вновь выровнялось. Бен знал, что если убить ее прямо сейчас, пока она спит, то это не исключает немалую вероятность, что человечество, и он сам в том числе, будет спасено. Он неоднократно слышал подобные предостережения от в команде Флеттери радикалов. не исключает немалую вероятность. Но теперь я затверил, что эта девушка пришла в мир, чтобы его спасти и создать новый, в котором сумеют мирно ушиться и люди, и Аваата. И ради этого он был готов защищать ее и охранять каждый ее вздох. Ради этого. И еще ради зародившейся в его сердце новой любви. Спайдер Неви уже пустил свою свору по их следу. Бен сумел оборвать короткий поводок, на котором директор водил Кристу, но все остальное она сделала уже сама. Она Ирика. Рика. Бен понимал, что поводок легко может превратиться в удавку, в силок для него самого, а затем и для нее. И поэтому ему нужно было быть очень осторожным и сделать все, чтобы этого не случилось. Флеттери не скрывал, что на всей планете нет ничего ценнее и опаснее Криста Гелли. И можно было не сомневаться в том, что тот, кто устроил ей побег, будет примерно наказан. Бену было уже 40. Ему исполнилось всего 15, когда острова Гоэмос не стало. И в тот день он был на острове. В тот день, когда были разрезаны на куски, сожжены и утоплены десятки тысяч островитян. Огромная подводная субмарина «Марян», оснащенная килпорезами и ракетами, перепахала весь старинный рукотворный остров, сметая все на своем пути. Бену повезло, что он оказался на самом берегу. В тот момент, когда адская машина ударилась снизу в центр острова и прошила его насквозь, юноша потерял равновесие и полетел в красное от крови море. В последующие годы своей жизни он видел столько катастроф и столько раз бывал в опасности, что у него выработалось шестое чувство, предупреждавшее о надвигающейся беде и подсказывающее лучший путь к спасению. Но жизненный опыт хорош только пока ты жив. А ведь на время романа с Бетрис он легко утешился и позволил себе забыть свои прежние кошмары. Он и представить не мог, что это может случиться вновь до того дня, пока не встретил Кристу Галли. Кристу, навстречу с которой, напросился подсознательно надеясь встретить в команде Флеттери Беатрис. В тот день Криста ему шепнула «Помоги мне». И он тут же утонул в ее зеленых глазищах. Оставалось только кивнуть и прошептать «Конечно». В ее подсознании сокрыта огромная мудрость, подумал он. И если она сумеет ее пробудить, не разрушив при этом себя, она сможет спасти нас всех. Даже если это было не так, Бен знал. Флеттери считает это правдой, что хорошо уже само по себе. Криста повернулась во сне набок, но лицо ее так и осталось в солнечном луче. Говорят, тебе надо беречь от света, думал Бен. Беречь от Келпа, беречь от моря, не прикасаться к тебе. Во внутреннем кармане он постоянно таскал инструкцию, предписывающую, что нужно сделать, если случайно коснешься ее обнаженной кожи. А что подумали бы ее следователи, если бы узнали, что я с ней целовался? Бен усмехнулся и в очередной раз поразился тому, что здесь, рядом с ним, в этой жалкой комнатушке, находится источник небывалой силы. Директор заранее позаботился о том, чтобы ни одно из интервью Кристы Гелли не попало в эфир. По его приказу, эфирное время Бена отдали Беатрис и ее проставляющим флеттери проектам без налет. «Похоже, Беатрис совсем ослепла», — подумал Бен. Идея освоения пространства настолько ее зачаровала, что она не думает о цене, которую придется за нее заплатить. Фетери боялся, что Криста может выйти с Келпом на связь, и поэтому держал ее под охраной, убеждая девушку, что это делается для ее же собственной безопасности, для учебы и для сохранности всего человечества. Несмотря на еженедельные визиты к директору, Беатрис не проявляла к Кристи Гелли ни малейшего интереса. Однако, когда Бену понадобилось интервью с этим феноменом, Беатрис оказала ему всяческую поддержку. А может, она и сама захотела видеть меня почаще. Беатрис, как и Бен Азет, Находилась в зените своей славы, а это порождало легкое соперничество. Бен до сих пор не мог понять, как Беатрис позволила себе упустить такой пиковый материал, как История Кристы. И очень хорошо, что упустила. Просто замечательно. Огонь души сгорает чаще, чем клеющий под слоем пепла уголек. Гастон Башлар. Психоанализ пламени. Пригревшегося в уютном гнездышке на огромной груди матери Келлана разбудили шум драки и громкие ругательства где-то в хвосте очереди. Часы на башне пробили пять раз. Столько же, сколько пальцев у него на руке. Столько же, сколько ему лет. Мальчик даже не взглянул на дерущихся. Мама всегда говорила, что не видать удачи тому, кто попросту пялится на тех, кому она уже изменила. Зато к нарушителям спокойствия тут же, размахивая шокерами, устремились двое патрульных. Гвалт позади на минуту усилился, а затем резко оборвался и больше уже никто не посягал на утреннюю тишину. Когда мальчик и мать проснулись, она закутала сына в свою огромную шаль, еще хранившую после сна уютное тепло. К тому моменту, когда часы пробили пять, они провели в очереди уже 16 часов. Но мама предупреждала его, что это может быть очень долго. И если накануне Келлан несколько раз бегал вдоль очереди, чтобы проследить ее продвижение к воротам продуктового склада, то теперь ему хотелось только одного, поскорее домой. Но оставалось недолго. Последние пару часов они проспали уже у самых ворот, и сейчас мальчик услышал, что и там проснулись. Послышали шаги и скрежет от отодвигаемых засовов. Мать уже с готовностью подхватила заготовленные сутки и мешки. У Келлана тоже был рюкзачок, который мама сама ему сшила, и мальчик не снимал его с тех самых пор, как они вышли из дому. Он хотел быть готовым в любой момент, Ведь это же его работа – нести домой рис. Вчера, когда их очередь наконец подошла, как раз пробила полночь, и ворота закрылись буквально перед самым носом. Мама помогла Келлану прочитать висящую на створке табличку, перерыв на уборку с 12 до 5. Теперь ему не терпелось приступить к своей работе, чтобы поскорее оказаться дома. Но мама удержала его за воротник. «Погоди еще чуть-чуть. У них еще не все готово. Если мы сунемся сейчас, нас выгонят пинками». Стоявшая за Кэлленом старуха прищелкнула языком и прошипела. «Посмотрите-ка на этого!» Костлявый палец указал на мужчину, который бежал по их улице, закрыв руками уши. Он так часто глядывался на Дуки, что почти не видел, куда ступает, и потому поминутно спотыкался. Пробегая мимо очереди, он вжал голову в плечи и так выпучил глаза, словно боялся, что на него немедленно бросятся и тут же съедят. Охранники лениво двинулись на перерез бегущему, но он от испуга припустил еще быстрее, и вскоре исчез в конце улицы, оглашая ее раздельными воплями. «Переселенец!» — вздохнула старуха. «Он из тех, кого репатриируют с островов на твердую землю. А для них это нож острый». Ее сиплый голос приобрел обличительные интонации. «Да обрушится неизбывный гнев корабля, на голову этого нечестивца флеттери. Да получит он!» «Тихо там!» — рявкнул патрульный, и бабка, сообразив где находится, прикусила язык. но по очереди уже тихонько поползли недовольные шепотки. Кэллон давно привык к разговорам такого рода, с того самого дня, как они переехали сюда с острова. У семейного костра каждый вечер только и говорили о том, как нелегко дался им этот переезд. Сам он море не помнил, но мама частенько ему рассказывала, как оно прекрасно и какой у них был чудесный маленький островок. Мама даже знала по именам всех умерших задолго до рождения Кэллона предков их семьи. Очередь заволновалась, и по ней, словно волна по змеиному телу, пробежала. «Отпирают! Эй, вы, там отпирают! Отпирают, сестра! Отпирают!» Мать вновь подхватила тяжелый мешок с утками, и, чтобы удержать равновесие, оперлась плечом о ворота. «Полегче, сестричка!» Охранник со шрамом на лице протиснулся между ней и Келленом и стукнул ее дубинкой по ноге. «Подай назад! Давай! Сама знаешь, что...» Женщина, ни слова не говоря, взвалила мешок на плечо и упрямо шагнула вперед. оказавшись с громилой лицом к лицу. Но он не отступил. Кэллон в первый раз в жизни видел человека, который не спасовал перед его мамой. Приготовьте карточки. В алфавитном порядке справа налево», пробурчал охранник. Теперь дубинка шлюпнула женщину по ягодице. «Давай, шевелись». Сзади поднажали, и напиравшая толпа буквально внесла их через ворота в узкую длинную комнату. Кэллон ожидал, что они окажутся прямо на складе, но увидел ряд столов вдоль стены. Возле каждого из них стоял служащий и охранник с шокером, а выше, из прорубленных в стене окошек, высовывалось что-то, что больше всего походило на раскрытую драконью пасть. Мама торопливо подтолкнула мальчика к ближайшему свободному столу и шепнула. «Это конвейер. Лента уходит на склад, где для нас упакуют наш паёк, а затем по ленте он придет сюда. Мы отдадим карточки и список вон той тёте, а она передаст его на склад. А я думал, что нас пустят прямо туда. Туда нам не попасть». Но по дороге домой, когда откроются лавки, нам нужно еще кое-что прикупить. Вот там и насмотришься и на товары, и на продавцов. Список. Мама протянула охраннику листок, и тот передал его служащий. У кладовщицы был только один глаз, и чтобы прочесть, она поднесла листок почти к самому носу. Кэллон молча смотрел, как она лениво вычеркивает из их списка одну строку за другой. Но какие именно, ему видно не было. Сам он еще не умел прочитать весь список, Но мама так часто ему его повторяла, что Келлан наизусть знал, что зачем идет. Затем служащая пихнула листок, на котором была вычеркнута добрая половина строк, в щель приемника. Машина защелкала, зажужжала, и им осталось только дожидаться, когда по конвейеру доставят их паек. Келлан встал на цыпочки и заглянул в окошко, но увидел только бесконечную черную ленту и каких-то людей, перетаскивавших с места на место пакеты. Мама сказала, что рыбу они купят в лавке. Келлан хихикнул. Чудно. Им в семье рыбака разрешено есть только ту рыбу, что куплено в магазине. Один рыбак, работавший вместе с отцом, года два тому назад исчез. И Кэллон как-то подслушал разговор родителей. Мол, это случилось только потому, что тот, сдавая улов в доке, несколько рыбешек спрятал для себя. Первым на конвейерной ленте показался красивый зеленый пакет с рисом. С виду он казался гораздо тяжелее, чем пять кило. Мама помогла Кэллону запихнуть его в рюкзачок, сшитый как раз по мерке, Но не успел мальчик его надеть, как со всех сторон раздались крики, толпа заходила ходуном, и женщину с сыном сбили с ног. Вдвоем они заползли под стол и, скрючившись, стали ждать, когда все кончится. Прямо над головой лязгнули закрывающие окошки тяжелые ставни, а входная дверь с грохотом захлопнулась. Тут же у входа завязалась драка. Снаружи прорвалось человек пятнадцать, и охранники заработали дубинками. «Мы хотим жрать!» – кричал один из прорвавшихся. «Мы хотим жрать сейчас, а не завтра!» Сдаваться они не собирались, и вскоре на полу появились первые пятна крови. Грабители достали оружие, заточки с обмотанными изолентой ручками и куски кабеля. Озверевшие люди яростно резали и лупили друг друга, а те, кто пришел сюда подобно Келлану с матерью и честно отстоял очередь, в ужасе попрятались под столы. Один из налетчиков вдруг сграбастал рюкзачок Келлана, но мальчик сцепился в него изо всех сил. Бандит дернул и почти вытащил драгоценную добычу из-под стола, но мальчик висел на ней как рвач. Лицо грабителя было залито кровью, сочащейся из разбитого носа. «А ну, отзынь, пацан!» – прохрипел он, тяжело дыша и обдавая Келлана запахом гнилых зубов. «Не то грабки оборву!» Но мальчишка держался за рюкзак обеими руками и отдавать его не собирался. Тут подоспел охранник и врезал громели по затылку шокером. Удар был так силен, что даже вцепившегося в пакет Келлана и тот ряхнуло. Грабитель на секунду застыл, а затем с протяжным вздохом осел на пол, растянулся и больше не шевелился. Жизни в нем было не больше, чем в куле с рисом. Мама снова вытащила сына под стол и баюкала в объятиях до тех пор, пока всех налетчиков не обездвижили. Кэллен старался не смотреть на разбитые лица и пятнавшие все вокруг кровавые брызги, но они были повсюду. И он спрятал лицо на груди у мамы. А затем услышал, что она тихо схлипывает. Кэллен мог закрыть глаза и ничего не видеть, но уши заткнуть не мог, потому что все еще цеплялся за рюкзак. и он слышал тихий мамин плач и ругательство охранников, выволакивающих тела мятежников и дубинками отгоняющих от входа толпу. «Ох, сыночка!» — тихонько подвывала мама. «Это не место для тебя. Да и никому другому тут тоже не место!» Келлан успокоился. Он больше не слышал криков охраны и стонов побитых. В маминых объятиях было тепло и уютно, и он обеими руками прижимал к груди рюкзачок с рисом.